Книга 13, охватывающая период в 12 дней. Глава 1. Обращение к высшим силам. Приди, о светлая любовь к славе, вдохнови моё пламенное сердце. Ни к тебе взываю я, грозная дева, влекущая в славе героя по морю крови и слёз меж тем, как вздохи миллионов надувают паруса его, но к тебе, прекрасная и ласковая дочь счастливой нимфы Мнемосины, родившей тебя на берегах Гебра, к тебе, питомица Меонии, плененная Мантуей, к тебе, о муза, восседавшая на прелестном холме, что господствует над гордой столицей Британии, об руку с Мильтоном, Когда сладкозвучно играл он на героической лире. Мемсины, согласно греческой мифологии, богиня памяти и мать муз. Гебр, река во Фракии, тебес Марица. Мелония, поэтическое название Лидии, которая предположительно считалась родиной Гомера. Мантуя, город в Италии, родина Вергилия. Исполни восхищённые мечты мои, надежды на благосклонный приём у грядущих поколений. Предреки, что нежная дева, которой и бабушка ещё не родилась на свет, разгадав под вымышленным именем Софии истинное достоинство моей Шарлотты, испустит из груди своей сочувственный вздох. Шарлота Крейдук, жена Хилдинге Научи меня не только тешиться, но и пользоваться даже кормиться будущими похвалами. Обнадёжь торжественным обещанием, что когда эта небольшая комната, в которой я сижу в настоящую минуту, сменится ещё более убогой каморкой, меня с обожением будут читать люди, никогда меня не знавшие и не видевшие, и которых я никогда не узнаю и не увижу. Зываю и к тебе, дама более дебелая, облачённая не в воздушные формы и не вымышленные ображения, в к тебе, которую способен усладить лишь вкусно приправленная говядина и обильно начинённый сливами пудинг, в тебе, появившаяся на свет на Тришкоуте, где-нибудь на Голландском канале, от толстой Юфрод Гейлт и весёлого амстердамского купца, и черпнувший начатки учёности в школе на Граб-стрит. Тришкоут бичевое судно голландский. Юфроу Гелт, госпожи Машни, голландский. Граб-стрит улица в лондонском Сити, населённая в те времена издателями книг расчитанных на малообразованного читателя или литературными подёнщиками поставлявшими им товар, в настоящее время переименована в Милтон-стрит. Там, уже в более зрелом возрасте, научил это поэзию щеготать не воображение, но спесь богача-покровителя. Комедия переняла от тебя чопорную важность и скуку, а трагедия яростно бушует и потрясает громами устрашённые театры боюкая ленивую твою дремоту олдермен истории рассказывает тебе скучную сказку а чтобы разбудить тебя месье роман откалывает ты тобой удивительные свои трюки прихотям твоим повинуется и хорошо упитанный подобно тебе книгопродавец по твоему совету тяжёлый никем не читаемый фолиант долго дремавши на пыльной полке, быстро расходятся по всей стране, разбитой на тоненькие выпуски. По твоей указке иные книги, подобно лекарям-шарлатанам, морочат людей, обещая им чудеса, тогда как другие наряжаются щеголихами и полагают все достоинство свое в золоченом переплете. Впереди сдобная бабенка с сияющим лицом. Мне не надо твоего вдохновения, не лиши меня только заманчивых твоих даров, блестящих звонких монет и легко размениваемых банковских билетов, стоящих в себе невидимые богатства. Не лиши переменчивых благ твоих, тёплого уютного домика и вообще моей счастья из сокровищ щедрой матери нашей пышные груди, которые могли бы досыта накормить всех многочисленных детей её, если бы некоторые из них, жадные и своенно, не отталкивали братьев своих от соссов. Приди, и если я окажусь слишком равнодушным к богатством твоим, согрей моё сердце восхищающей мыслью о наделении ими других. Поручись, что малютки Невинные игры, которых часто прерывали с моей работой, будут некогда обильно вознаграждены за неё твоими дарами. И вот нестройная пара эта, бесплотный призрак и тучное естество, побуждает меня писать. Кого же призываю я руководить пером моим? Прежде всего тебя, гений, дар небес без чьей помощи тщетна борьба наша со стихийным течением вещей. Тебя, сеющего благородные семена, взращиваемые и развиваемые искусством. Возьми меня ласково за руку и проведи по всем закоулкам, по всему извилистому лабиринту природы. Посвяти меня в тайны, недоступные взору профана. Научи меня, для тебя ведь это не трудно, раздваять людей лучше, чем они сами знают себя. Развей туман, застилающий умы смертных и побуждающий их преклоняться перед людьми или ненавидеть их за искусство обманывать других, между тем как в действительности они достойны только смеха, потому что обманывают самих себя. Сорви тонкую личину мудрости с самомнения и изобилия со скупости и славы щестолюбия. Явись же, о вдохновитель Аристофана, Лукьяна, Сервантеса, Рабле, Мольера, Шекспира, Свифта, Морево, наполни страницы мои юмором, чтоб научить людей лишь беззлобно смеяться над чужими и уничиженно сокрушаться над собственными безрассудствами. А ты вечти неразлучных спутник истинного гения, человека любви, не спошли мне все тёплые твои чувства. И если они уже отданы тобой все без остатка любимцам твоим, Аллину и Литтлтону, поити их на малое время из их сердец. Без них картина моя останется безжизненной. От них одних проистекают благородные, бескорыстные дружбы, горячая любовь, великодушие, былькая благодарность, сострадание, примота суждений и все высокие порывы доброй души, увлажняющие глаза слезами, устремляющие кровь к горячим щекам и переполняющие сердце скорбью, радостью и милосердием. Руководима им пером и ты, учёность, ведь без твоей помощи гению не создать ничего чистого, ничего верного. И я поклонялся и в ранней юности в излюбленном твоём святилище, где прозрачные, тихо струящиеся воды Темзы омывают твои итонские владения. Подразумевается итонская школа на берегу Темзы, в которую учился Фидлинг. Сыстенно спартанским мужеством приносил я в жертву кровь мою на берёзовый твой алтарь. Приди же и надели меня в изобилии из твоих несметных сокровищ, собранных в далёкой древности. Раскрой свои меонийские и мантуанские кладовые и предоставь все вообще твои сокровища философии, поэзии и истории. Безразлично греческими или римскими буквами надписала ты увесистые свои сундуки. Дай мне на время ключ к твоей сокровищнице который ты доверила любимцу твоему Ворбертону. Ворбертон Уильям, 1698-1779, английский богослов, занимавшийся также историей литературы, как античной, так и новой. Он отличался властностью и менторским тоном. Отношение к нему Фелдинга явное ироническое. Наконец, приди и ты, опытный хорошо знакомые с людьми мудрыми, добрыми, учёными, образованными. И не только с ними, а с людьми всех состояний: от министра на его приёме до тюремщика в долговом отделении, от герцогини на рауте до трактивщицы за стойкой. Только ты можешь ознакомиться с нравами, которые навсегда останутся недоступными педанту-затворнику, как ни будет он умён и учён. Придите же вы все и приведите еще своих собратьев, ибо тяжел предпринятый мной труд, и без вашей помощи, боюсь, он будет мне не по силам. Но если вы встретите его приветливой улыбкой, то я надеюсь довести его до благополучного завершения».